Глава восьмая. Выше по течению реки один короткий рейд. И полил дождь. И сказали смотрящие, что это хорошо. То, что им нужно, похоже. Нужно, чтобы остудить горячие головы, прервать преждевременные и необдуманные порывы, дать время на переосмысление итогов, поиск разумных и, главное, адекватных решений. Объективности ради... Остыли мы быстро, можно бы уже и прекратить полив. Помню, как почти все колонисты стояли на крыше и смотрели. На долину с северо-запада наползала страшная серая масса низких облаков. Жуткое зрелище. Высота фронта более километра и никакого просвета. Вот метеочудовище в неумолимом движении зацепилось за вершины плато, как бы замерло, Потом перетекло, распуская в стороны призрачные клочья, и зловеще двинулось в нашу сторону, надолго закрывая бледно-синее осеннее небо. Приближающийся дождь был виден издали невооруженным взглядом. Касая, сатинированная пелена замыкалась частыми струями на замершей земле, смывая в движении все летние грехи. И заплакали небеса, и разверзлись эти самые хлеби чтобы их... Эффектное получилось начало, впечатляющее. Дождь сейчас льет, мелкий и теплый, похоже, скоро закончится. В помещении штаба тепло и сухо, как и во всем форте. В некоторых комнатах уже даже уютно. На широком столе после утренней планерки... Четыре пустые кофейные чашки опять мне уносить. Я придвинул к себе оперативный журнал, оставив в сторону коробочку с двумя небольшими светло-коричневыми шариками 7 сантиметров в диаметре. Хватит в руках вертеть. Ничего в них не изменилось. Ни тяжелые и ни легкие, какой-то редкий минерал. Абсолютно одинаковые. Мой можно отличить лишь по следу от микробура. Профессор, безбожный человек, все-таки дыранул артефакт, когда пробу снимал. Надо было другой журнал брать, покрепче обложкой, этот вскоре совсем за Или же нужно обложку сообразить, кожаную. Из акулы, например. Я подумал и все-таки открыл. Наизусть все помню, но подглядывая в собственные записи, выполненные не самым аккуратным почерком, легче оценивать сделанное. Сделанное и зафиксированное в документах равно как и не сделанное, что тоже внесено. В другую колонку. Слова «дождь», «сезон дождей», «ливни», встречающиеся в текстах планов, отчетов и протоколов я поначалу чуть ли не жирным выделял. Однако, вопреки ожиданиям многих, так и не поверивших на слово, уверением опытных стародубцевых, полтора года живших практически на берегу и видевших многое, на поверку все оказалось не таким уж и страшным. Ну дождь, ну льет, так он и летом льет. Да еще как, ливни тут бывают зверские, и длится он отнюдь не постоянно. Сезон дождей пока что во всяком случае выглядит так. Дождь каждый день, уж это обязательно. Один-два раза продолжительность средняя, реже большая потом дождь прекращается, перерыв в вещании. Всеобщая радость. Солнце показывается редко, но иногда задерживается на небосклоне надолго, и тогда поверхность успевает прилично подсохнуть. В такие моменты погода стоит вполне комфортная, ветерок чаще всего идет с океана, прохладный, или с долины тот потеплее. Влажность, вопреки ожиданиям, невысока. Некоторые колонисты... В былом опытные туристы. Вспоминали Таиланд, вот там. Говорят, в сезон постоянно ходили мокрые от влажности. Дожди обычно средние. Приходят и ливни с оглушительным громом и молниями. Пятнашки вспоминают, что один раз у них вдарил град средних размеров. Вот что беспокоит. Теплицы до сих пор без жесткой крыши. Все никак не доделаем. Осталось немного. Над первой крыша закончена. Над второй осталось метров пять положить. Крыша парников выполнена из половинок бамбуковых стволов. Это хороший материал, легкий и прочный. Такие же навесы уже закрывают стоянку техники. Материальный склад, склад ГСМ и летнюю обеденную зону. Кроме того, строится крытый переход между фортом и флигелем, а на противоположной стороне единственной улицы колонии – Подобными галереями будут соединены жилые дома. А улица запланирована в рост. Все остальные дома будут ставиться здесь, в ряд. Возникнет нормальный городок. Настанет время, когда я возьму каналом перламутровых немецких баянов на все 120 кило. И по безымянной пока улице Форт-Росса начнутся хорошие гуляния с песнями и хохотом. Только тайгой, клянусь, никаких семечек, ненавижу. В общем, готовился я совсем к другому, заранее смирившись с тем, что мы будем постоянно прятаться от грозы, мокнуть, как непутевые дворовые собаки, и бороться с чудовищными былинными потопами. На одном участке в субботник даже водосток прорыли клязьме, выложив дно плоскими серыми камнями. Однако рельеф тут удачный, как показал первый опыт. Потопы колонии точно не грозят. Могу так сказать. Сезон дождей — понятие здесь больше романтическое, чем практическое. Осенью на наших северах. Куда как кислей бывает на затяжной холодной моросе в две недели. По-настоящему хреново, когда с севера приходит холодный циклон, набравший воды над океаном, словно губка. Он с разгону врезается в побережье, сталкиваясь с теплым воздухом саванны. Вот тогда туши свет. Где тут у меня? Ну да, шесть дней назад актировку объявлял. Целый день по норам сидели. Однако главная шторма. Идеальные шторма. Первый действительно крепкий шторм, баллов до десяти. Ударил так, что буйство стихии было заметно и в глубине залива. Лодки на разведку к побережью я не выпустил. Костец с Данькой скатались к Тамаре, посмотрели на море сверху. И этого оказалось вполне достаточно для понимания всей силы стихии. Огромные волны заперли течение могучей реки, вода в Амазонке достаточно резко поднялась, в бухте напротив форта почти на метр, наглядно показав, что базовое место на возвышенности береговой террасы изначально было выбрано правильно. Весь плав состав заново зашортовали со страховкой и долгое время о каком хождении по водам и речи не могло быть. Слава богу, свирепые шторма налетают в залив не так уж и часто. Но даже представить страшно, что творится в такие дни на морском побережье. Прогнозировать что-то серьезно невозможно. Так, на день-два, по показателям давления, температуры и влажности. Движение циклонов, направление океанических течений – все это недоступные нам пока знания. Своим я пообещал, в апреле, отмечая день русского попаданца, Форт Росс всем дружным коллективам, за вычетом тех несчастных, что останутся на ремне, отправиться к океану, пить годное французское шампанское, 120 килограммов спецпоставки немало ли, и кидать в пучину пустые бутыли с записками. Вот так про течение и будем узнавать с годами. Светлана постоянно берет пробы воды из клязьмы. Три раза накладывала запрет, и тогда патрули возили питьевую водичку в двадцатилитровых канистрах, набирая ее из чистого ручья возле томки. Этих канистр накопилось. А вообще на будущее фильтрами стоит обзавестись, в том числе и мобильными. Тут прокол вышел. Все основное сделано. У подножья замка царицы Тамары Маурер вбил в камне обрезок трубы с нашлепкой сверху повозился с приборами и определил первый астропункт колонии – нулевой пикет. И время пошло. Самой трудоемкой оказалась операция по экстренной разборке и вывозу из ущелья горы Винт здания локалки. Времени оставалось в обрез. Успели, сделали. Такое богатство бросать нельзя. Крепкий рубленный дом, после смены профиля превратившись в нормальный жилой – Встал в ряд с уже собранными, пока без хозяев и камина. Для семьи с одним ребенком в самый раз. Одна большая комната и мансарда. Сейчас там лежит барахло всякое, но ненадолго. Молодая часть норвежского клана сегодня вечером переезжает на клевере в Форт-Росс, если погода не начудит. Это холмар Хансен и его супруга Ульрика, по жизни Улла. С ними веселый подвижный сынуля шести лет. А вот зрела упрямая часть норвежцев из пяти человек останется бытовать там. Привыкли люди к месту. Двое стариков умерли от болезней и стрессов. Двое из-за травм на охоте, а остальная часть пятнашек из другой семьи по осени с одним из первых визитеров ушла вверх по реке искать береговые поселения. И с концами у меня тренькнуло. После такого известия Оставшихся теперь с места не стронешь. Хорошая изба достанется молодым. Эх, а как там поживает моя заповедная избёнка спасателя? Каждый раз вспоминаю с большой теплотой. Та побольше была размерчиком, но в стиле они все одинаковы. И опять джип свой вспомнил. Тут на нём только так можно было бы рассекать по саванне не раз мне снилось как я выпросив у сотникова что то типа отпуска за свой счет и взяв с собой гоблина с кастетом наведываюсь в гости к старине рольфу бьюкерруельд фебелю и начальнику базельского кпп юг чаек подарки собакончик, рассказ о приключениях заверения в дружбе фланговый проход еще трезвых индейцев к центральной улице и по кражу собственной бибике Потом бросок на выход типа «Мы пробивались жутким смертельным боем» «Это же были настоящие звери, господин капитан», «Чтобы не подставлять друга Рольфа». Затем выход с песнями про первую конную к плохому лесу и к лесной тропе, ведущей к Брахмапутре. Дальше, как вы понимаете, дело техники. Гуркхе встретят, если что. Помогут, в общем. Каждый раз я просыпался в холодном адреналиновом поту, задыхаясь от восторга угона, а потом тяжело и долго засыпал. Думаете, это жадность в острейшей стадии? Нет. Геноссе, душе приключений хочется. Да и соскучился я по Базелю, если честно, хороший народ там живет. Почти все найденное оружие предков сложено в ружейке». Чего ж не размещать все железо в пустой комнате с гордым именем, в которой почти ни хрена нет? Ну, патронов, правда, припас. Когда прошел первый шок великого облома, и все осознали, что произошло, со всех сторон посыпались разумные и не очень предположения и предложения. «Значит, мы все это богатство так и не нашли в подвалах замка, только пушки», — вполне справедливо заметил Хвостов. «РДО надо давать с акцентом, пусть заново ищут». «Разумно. РДО дадим, если уже сами не догадались», — кивнул радист. «Похоже, антикварная локалка припасена писателями на случай провала невезучего кластера ниже определенного технологического предела, когда капсюля уже не добудешь никаким способом». Притащили, осмотрели и пошла стрелять дивизия. Хвостов с кастетом и мишкой ударились испытывать, подбирать навески, слать запросы в замок с просьбой уточнить кое-что в библиотеке. Впрочем, долго я им развлекаться не дал, оружие вполне боевое, иногда очень эффективное. Если находится в нужное время в нужном месте, так что нечего припасы палить. Самое кино было, когда в заливе наблюдатели начали замечать песчанных акул, заходящих в реку вслед за рыбой, стремящейся укрыться от штормов в более спокойной воде. Песчанка, особенно местная, представляет серьезную опасность для человека. Эти твари охотятся только в прибрежной зоне, могут выходить на охоту группами и гораздо кидаться с ворой на любую подвижную цель. «Внушительными челюстями староземная песчанка спокойно может отхватить ногу или руку человека, а местные вообще без особого труда перекусят тело пополам». «Потом появились большие белые, отмороженные существа, словно зомбированные. Они буквально баражировали по заливу, а часть ушла по рукавам выше по течению». «На Волге то же самое в прошлом году было», заметил Костя, вспоминая Походу, с синтетикой рыбки. Что-то типа пещерников. Стрельба с террасы из старинного оружия по подошедшей особо близкой акуле на какое-то время стала основным стрелковым упражнением ролевиков-реконструкторов. Для себя я уяснил, невзирая на восторги из ссылки на авторитеты, что ружья на дистанциях садят особо жестко до 70 метров. И одного удара хватит даже льву, если попадешь. Нарезные кентуки оказались эффективны и на более дальних выстрелах. На полторы сотни я бы им доверился. Песчаные акулы вели себя предсказуемо. Как выяснилось, днем они отдыхают или давят на массу, а вот вечером, проголодавшись, начинают буквально сходить с ума. Большие белые как будто вообще не отдыхали. Сложилось такое впечатление, что на допинге смотрящих рыбины крейсировали круглые сутки, а может сменялись, как на вахте. По этим целям испытатели и стреляли, что, признаю, гораздо интереснее и познавательней, нежели пальба по пенькам. У Кентукки пуля имеет диаметр чуть меньшей канала ствола. Суровые русские Нати Бампо, тихим матом рассылая по акватории страшные обещания, стояли на берегу и нарабатывали практику поражения. Перед заряжанием стрелки заворачивали пулю в кусок промасленной тряпки, шомполом досылали ее по нарезам, заодно очищая ствол от гари после чего поджидали акулу, поля с достаточно близкой дистанции и сопровождая результаты стрельбы громкими и сочными комментариями. Визуально особо хорош был Гоблин с Кентой. Разок мне подумалось, может, Натте в реале таков и был? Или это чисто русский вариант? Последнее вероятней. Вряд ли Джудит хатер подарила бы Сомову знаменитый «Оленебой», испугалась бы, как и все гуроны. «Одна надежда. На начальника экспедиции. Этот вручит. Я тоже выстрелил пару раз, но особого интереса не было. На Енисея дульнозарядные сибирки из Сузгунки до сих пор встречаются по хозяйствам. Как во всем деле, тут важен навык. А главное стрелковое упражнение заключается в нехитром тренинге рук и поясницы, тупом китайском подвиге стояния со вскинутой к плечу винтовкой». Большие белые чаще всего не обращали внимания на попадания, хотя дыра, особенно от гладкоствольного пехотного ружья, была приличная. Позже должны сдохнуть. Монстры шли вдоль террасы в 50 метрах, вообще не замечая береговых целей, как и судов в бухте, где возле ДШК постоянно психовал Маурер. Но пару раз что-то происходило. В маленьком мозгу огромной рыбы щелкал переключатель — и тварь мгновенно впадала в неописуемую ярость, буквально выскакивая на берег с острым желанием ухватить кого-либо. Каждый раз следовал бодрый отскок, оружие менялось на более скорострельное, и дитя писателей шумно умирало в прибое, где ее позже растаскивали песчанки. Не знаю, ели они такое или в злости выплевывали. Из фальконетов выстрелили три раза, всем понравилось, поэтому я забрал снасти быстро. Из мортирки тоже стрельнули, из башни ЗЦТ, возле томки безопасно. Вскоре трата зарядов и патронов начала меня напрягать, и я тему закрыл. «Интересно, круто и убойно. Если близко, если успеешь и если попадешь», — вынес емкий вердикт «Кастет». А Гоблин развил хвастливую теорию, согласно которой теперь все поликластеры можно брать голыми руками, раз они за такой экзотикой экспедицию наладили. «Вспомни, Миша, что Данила сказал, настудил я сталкера. Про что? Раскрой тему!» «Про пушки из подвалов замка. А также вспомни, сколько вообще оружия нашли чисто вы, сталкеры, за все время пребывания здесь. Без обид, ну...» Локалку у Эдгара и в подвале пушки. Все. Плюс потрошенную у франков на сене. Ну и стволы моего невезучего коллеги из САС. По твоей логике, и Сотникова можно голыми руками брать, раз у него такая артиллерия имеется. Если не учитывать того факта, что все остальное оружие очень и очень неплохое, было добыто в боях либо дадено смотрящими И его навалом. Я уже не говорю про изготовленное на месте, как стимпанк Костя. «И чё они тогда так ломились за этим старьём?» «А проверься, ты вот, Сомов Михаил, зная заранее о контенте локалки, погнал бы братву потрошить схрон или плюнул бы? А бой за такие стволы принял бы? Да хрен, Миша, не отдал бы ты никому, ибо это оружие, и, как выяснилось, вполне себе убойное. И горе тому, кто не захочет им овладеть, заранее посчитав себя слишком сильным». Сталкер подумал... «Прав ты, Федор, не отдал бы врагу. Обязательно себе бы отмел». «Ну давай тогда, и мы не будем заранее друг другу медаль раздавать, как Буденный с Ворошиловым. Всякое оружие может быть у полканов. Они тут давно живут. Наверняка находили и добывали приличные стволы. Можем фантазировать вплоть до эрликонов и минометов». Один фальконет уже установлен на носу королевы. Маурер тут же взвыл, утверждая, что всю жизнь такой хотел, чёрт завистливый. «Так я не дал. Блажь это просить фальконет, имея на борту два пулемёта. Два пехотных гладких ружья отдал французам. Против бешеного носорога отличное средство, если порох держать сухим. А вот с этим проблема. Стационарное вооружение стоит под водонепроницаемыми чехлами». Пушку переставили повыше на широкую левую башню с названием «Бастион» и тоже укрыли. Пистолеты хороши, но их я пока зажал. Не вижу необходимости раздавать срочно. «Может, у нас Сипаи объявится?» — подумалось по приколу. «Или не по приколу?» «По норвежцам». Я глянул в таблицу. «Ага, после переезда в форт молодых...» Две гладкостволки, имевшиеся у клана при перебросе, как и полученные по выручалочке Сауэр Стандарт-202, останутся на той стороне залива. Уже хорошо. На пятерых-то человек. Кроме того, я выделил им предпоследний револьвер. Вот думаю, не вручить ли им еще и фальконет. С близкой дистанции картечью он любую атаку сметет. Их маленький хондовский генератор-киловаттник обеспечен топливом. Новая рация тоже дадена, антенна стоит. Ватиков наладку закончил. Когда он докладывал-то? Вот четыре дня назад и закончил. Изба клана Одвара Хансена находится в лесу, на небольшой береговой возвышенности. спрятана хорошо, с воды не увидишь. Обитатели же избы видят правый рукав реки с островом Цусима и всех плывущих с юга. И пришедших полканов в тот день они видели, и сам бой. Как говорится, много думали. Там идеальное дозорное место. Кордон Нарвик, так жилье названо. По малой родине этого клана, потомственных нефтянников. Кордон с давними традициями тихой, незаметной жизни. Даже свою четырехвесельную деревянную лодку, когда-то счастливо пойманную на стремнине возле Цусимы, они каждый раз заводят в узкую речушку, а на берегу возле себя не следят вообще. Все чистенько, девственно. Восстановленный Данилой трофейный мотор на эту лодку и воткнули. Вопросы к адвару у меня еще остались. В основном по выручалочки. Вот что. Трудно им было заснять процедуру на видео, Сами говорят, что батарейки для камеры имелись. Поставили бы рядом. Ладно, скоро приедет, поговорим еще. Пока непонятная процедура. Это что-то новое в практике поставки. Небольшая каменная панель, где кроме планшетика ничего и нет. Действительно, одноразовая вещь. 400 кг груза из 12 позиций, включая одну винтовку. Можешь отказаться, если богат стволами, взять что-то другое. Набрал заказ «Беги, прячься!» Приблуда взрывается, разлетаясь в пыль, и на ее месте через минуту образовывается какой-то непонятный пузырь, быстро разваливающийся на ошметке, а внутри заказанное добро. Для колонии, конечно, мелочи, но на одноразовой панели они по местным меркам крепко поднялись и заказ сделали грамотно. Пятнашкам пришлось поделиться половиной с тем странным полканом, который и показал им место залегания в ручалочке, недалеко от избы, кстати. Откуда тот знал, непонятно. На он не претендовал. Оставшуюся половину расписали заранее. В том числе взяли аптечки разных комплектаций, которыми поделились с нашими. Может быть, после того, как узнали, что в клане есть фельдшер, может, чисто по-человечески». Нормальные люди, в общем. Я пролистнул страницы. Вооружение. ППШ-3 мне не дали. Автоматическим оружием норвежцы колонии не помогли. Помогли другим, куда более важным. Я открыл следующий раздел журнала. Поощрение. Последняя запись в журнале чисто бальзам для души. Не налюбуюсь. Расширение структурного формата кластера 3. Организационное поощрение. Введите фамилию и имя дубля оператора канала на случай фатального прекращения функционирования основного оператора. Лист бумаги с личными данными и отпечатками пальцев предлагаемого дубля оператора канала необходимо положить на донор-панель транспортируемого терминала донор-канала текущего поселения селективного кластера «Анклава». Взяв шариковую ручку, я исправил типичную для меня ошибку «Вечно ша и ща путаю». Дублером оператора внес Ватякова как наиболее адекватного задачам и спокойного человека с хорошей сотниковской школой. Общение с внеземным — это постоянный стресс. Юра сможет, если что. Даже передать трудно, насколько мне стало спокойнее и проще жить после такого организационного поощрения». «Поставки!» Хлоп! Громко открылась входная дверь, и Данька с порога заорал «Командор, дождь кончился, солнышко на дворе! Кастет интересуется, сколько вы тут будете околачиваться и спрашивает, мы выдвигаемся или они с успеют кофейку попить?» «Ну ты обнаглел, молодой, в наряд отправлю!» «Так сказал Кастет!» Невозмутимо пожал плечами юный сталкер. «Передай, через десять минут буду. Если успеют, пусть пьют. Дань, ты это, будь другом, а? Чашки пустые отнеси на кухню. И давай сразу на берег, никаких подношений кофе». «Да я уже набрал», — хмыкнув сталкеренок, тряхнул термосом. «Разрешите идти?» «Дуй». По поставкам сейчас так. «После суеты первых дней беру в основном топливо. И хорошо мне чрезвычайно все кладовочки забиты». Плавание редки, патруль в сильный дождь или в штормовую погоду на маршрут не выходит Зато бензопилы работают постоянно Свалили, собрали в чокер и притащили водой дюжину эвкалиптовых стволов Теперь мужики режут их на огромные блины Которыми постепенно выстилаются все тропки, пути и площадки Иначе грязь тут будет непролазная, а камни выкладывать замучишься брал соль сахар в запас, муку и подсолнечное масло, консервы и кофе. Не забыл и про пополнение запасов для работы с аборигенами. Заказы. И смотреть не стал, стыдливо пропустив. Там самые веселые страницы. Отчеты служб, радиообмен, последний раздел. Сегодня знаменательный день. С этого числа начато оперативное новостное снабжение глав всех поселков России, а уж они решают, как доводить населению. Эту первую сводку колонисты будут читать уже без нас. Времени нет, погода хорошая, надо ехать. У меня же словно крылья за спиной выросли. Оторваться могу, делом заняться. РДО. Башня Инфоцентр ТЧК. Новостная сводка ПРС 30 ноября 002 года ТЧК. Егорова ТЧК. Вчера ЗР завершилось осеннее межгосударственное заседание представителей анклавов участников РС. ТЧК. Пресс-релиз Демченко ДВТЧ. Секретно, силами СПН Берлина ЗР обнаружены уничтожены еще две законсервированные пиратские базы ТЧК. Захвачены запасы топлива провианта ТЧК. Секретно, ТЧК, рассмотрены вопросы охраны границ Союза зимний-весенний период ЗПТ. Дана оценка опыту привлечения сил охотников, казаков, егерей. Принято решение месячной стажировки и масштабным учением погрангруппы анклавов совместно армии Майе-Верхней Сене базе погранзаставы Степная ТЧК. ДСП ТЧК. Связи ограничениями судоходства рекам ЗПТ, вызванного повышением агрессивности среды погодными условиями ЗПТ, принято решение временной эвакуации личного состава базы тортуга ТЧК. Общий, итогам сбора обмолота зерновых урожайность пшеницы составила в среднем 35 ЦГ. Некоторых опытных участках 55 ЦГ серьезно превышает средние показатели Земли-1, позволит России полностью обеспечить хлебом, фуражным зерном текущие потребности ЗПТ заказы Франции Шанхая ТЧК. Большой подарок ученым-химикам-агрономам сделала группа сталкеров командованием Эриха Вайнерта, обнаружившая ЛР удобрениями, прочими сельхозреагентами ТЧК. Культурных новостей ТЧК, спустя полгода после гастролей Российского театра мэрии Берлина, было решено создать духовой оркестр ТЧК, первый концерт «Горожан» прошел прошлой недели ТЧК, первые гастроли ЗР ожидаются в преддверии НГ ТЧК. Медцентре ЗЕР «Свет» появился уже 25-й гражданин Нового Мира, сын Кирилла, Софьи Пантюховых, переехавших полгода назад в Берлин, ТЧК, от всей души поздравляем, выскал, учете медцентра состоят три семьи, ожидающие рождения здесь уже второго ребенка, в том числе семья Руслана и Небероевых. Радостное событие ожидается Санта-Барбаре, выходные ТЧК, свадьба шерифа магистрали Ирфана Савдара Альфии Мансуровой, уроженки алматы ТЧК. Альфия станет вторым человеком российским гражданством пакистанки, работающей окружным фельдшером ЗПТ. Пункт откроется 6 декабря Санта-Барбаре ТЧК. Главным подарком властей ЗР слухом станет автомобиль ТЧК. Вчера состоялось закрытие новой международной ярмарки Шанхае ТЧК отзывам участников посетителей Египта, Шанхая, Дели, Манилы, Берна, ЗР и Берлина. Результаты превзошли ожидания ТЧК. Особый интерес вызвала ремесленная промышленная продукция России ТЧК. Как нам стало известно, для оперативной доставки рейтинговых позиций руководством ЗР был дополнительно выделен один грузовик ТЧК. Предметом повышенного интереса стала продукция ткацкой фабрики Каира ЗПТ. Обувь из шкуры акул – опытные образцы шелковой продукции. Шанхая ЗПТ, французская винодельческая сыроваренная продукция ТЧК, парусные баркасы и маломерные баржи манилы, базальская косметика парфюмерия ТЧК, заключен ряд контрактов ТЧК, аукционе были проданы максимальной стоимости первые 5 лошадей ТЧК, присутствовали представители Канады ТЧК. Новостей спорта ТЧК итогом прошедшего сезона победителем Кубка России футболу стала сборная команды Заречья Лава, ТЧК. Ожидаемый фаворит берлинская Герта конце турнира не оправдала надежд болельщиков в связи травмы и полевых работах двух ведущих игроков ТЧК. Июля следующего года в стадионах России ожидается проведение первого чемпионата мира футболу ТЧК. Заявлены команды России, Франции, Шанхая и Египта. Манилы. Возможно, участие команды канады ТЧК, подача заявок ведется конца февраля. Хорошая традиция. Жаль, не смогу присутствовать на бурном обсуждении. А оно будет обязательно. Предположения, прогнозы, фантазии. Но капризная погода не ждет. Разветрейт необходим. А к вечеру, край к ночи, надо вернуться. Начальник экспедиции должен сам приветствовать новых людей колонии. Думаю, все сложится удачно. Уже выходя из темного помещения, я неожиданно для себя вернулся и сунул в карман коричневый шарик. На удачу. Бегать по непросохшей земле аллеи ведущей к причалу, не рекомендуется, чревато. Я чуть не упал. Да еще тревожный рюкзак, оружие, плащ-палатка и фактор «давай быстрей». За коменданта остается Сомов. Зубами мужик скрипит так, что за два метра слышно. Не хочет он в клетке сидеть. Сталкеру воля вольная нужна. А мне нужен порядок на районе, чтобы беспредел не залетел, чтобы дела по плану шли. Весь ударный костяк на дальний рейд, пусть даже и короткий по времени, забирать я не имею права. Вот пусть они с Катриной приглядывают за рубежами, а мирные дела останутся на Ватикове Юрко-заботливый домосед. У него всегда все идет размеренно и основательно». На дощатом причале маломерного флота ни мешочка, ни ящичка. Все уже погрузили. Клевер стоит справа, королева слева. Идем двумя парами. Мы с Ленни на катере «Фишхоук-1600», то есть скопа Сильная птичка, лучший в природе рыболов. Охотится с точностью машины. Это название и написано по-русски на перекрашенных шаровой краской бортах. Однако, как это часто бывает, сразу после торжественного поименования все почему-то начали называть катер «малышом», решительно поменяв полплавсредства. Скоростная вышла штучка. На трансе стоит 55-сильный четырехтактный Эвенруд, разгоняющий малыша до состояния парения над водой. Четырёхтактники наше все. Топливо жрут мало, устойчивы на любых оборотах и, главное, тихие, в отличие от двухтактных собратьев по бренду, что очень важно в разведке. А еще масло в баках бодяжить не надо». Правда, такие моторы тяжелы, потому на малыше лучше ездить двойкой, не больше. У катера появился флайбридж с люстрой и антенной портативной КВ-радиостанции «Северок-К». Такие же теперь стоят и на обоих зодиаках. Два аккумулятора, тент, дополнительные баки, управление вынесено вперед. Вот только с родными креслами завал. Забрали их полканы у малыша. Но Хвостов предложил изящное решение. И теперь на катере стоят два некогда сломанных полуофисных кресла, хранившихся рачительным Игорем Клюевым на лоджии. Основной груз разведгруппы потащат зодиак Кастета — Эта лодка дофига способна упереть, грузи да грузи, у Лунёва, кроме прочего. Наверху установлена модернизированная портативная радиолокационная станция ближней разведки движущихся целей с панорамным индикатором, фара ВР. Максимальная дальность действия до 10 километров. По паспорту комплекс с 8 километров танк видит а с 4 человека. Есть режимы автораспознания и автосопровождения цели. Хорошая вещь. Посмотрим, как оно все будет на практике. Особая моя надежда — обнаружение с его помощью береговых металлосодержащих локалок. «Чувак, сколько можно ждать? Ты скоро толстеть начнешь в своем кабинете», — крикнула Сельфида, кнопкой запуская двигатель малыша на прогрев. Рядом на нейтрале нетерпеливо урчал зодиак. Данька за пультом в нетерпении чуть трогал сектор газа. «Кофе-то угостишь, звезда моя?» «В термосе горячий. Прыгай давай!» Мы коротко стукнулись плечами с гоблином, и я спрыгнул в катер, уже оттуда помахав рукой Мауреру, вышедшему из рубки. «Бронежилеты на дне. Хорошо». Кинул рюкзак, надел «спас», Кроме личного оружия, в группе есть ПКМ. Кастет, естественно, взял с собой новую винтовку уже с оптикой. «Удачи, парни! Тео! Знай, старый друг будет наготове крикнул швейцарец, выразительно похлопав по железной двери рубки. «Нормально, шкипер! Тебе переселенцев забирать!» — ответил я, на что Ули только нехорошо усмехнулся сомов вздернул и бросил нам концы. Поднял вверх кулак. «Поехали с богами лесными и водными». «На волю!» Малыш почти сразу встал на Реданы и резво понесся вдоль берега, как горячий молодой скакун по прерии. «Ленье!» — крикнул был я и тут же замялся. «Ты это? Давай чуть потише, не успеваю берег осматривать». На самом деле я собирался предупредить подругу, чтобы резко не маневрировала. Новый легкий катер под мощным мотором — штука коварная. При маневре запросто за борт выкинет. Но вовремя сообразил, что если я сейчас выражу хоть малейшее сомнение в судоводительских качествах подруги, то она порвет меня, как мойву. «Какого черта? Чего мы там не видели?» — прорала более чем довольная Сельфида. Чем быстрее уйдем в рукав, тем лучше. Видишь, волна поднимается». «Все правильно, девочка, все правильно. Просто я переживаю что-то». Зодиак шел следом. «Да и верно. Никак не связанной задачей осмотра ближних окрестностей, где все уже изучено. Я могу сразу вломить на скорости подальше, быстро выходя из зоны изученных земель». «Ты права, родная. Жми тапку». Я обернулся и махнул рукой Лунёву. Полный ход. Пока идём мимо известных мест, лодкой управляет Данька. Но дальше, я думаю, Костет уже сам за штурвал встанет. Идти решили по-нашему, левому рукаву реки. Проверим, насколько он судоходен. По правому протоку сталкеры ходили до того места, где Амазонка начинает разделяться — Там путь известный и протарённый. Средняя протока, ограниченная по бокам множеством узких вытянутых островов с песчаными мелями, меня пока не интересует. Нет, конечно же, там можно провозиться хоть две недели, но сейчас мимо. «Пшшш! Костя, фарой среднюю протоку пробей!» «Да уж не забуду!» — с чувством оскорблённого достоинства произнёс сталкер. Мы быстро прошли мимо эвкалиптовой рощи, где стоял небольшой щит с надписью и русским триколором, и звездочками присоединившихся монокластеров. Территория России патрулируется подразделением морского спецназа «Орка». Проход к океану свободный после досмотра. При подходе патрульного судна требуется остановиться и выполнять указания патруля. Срочные пропуска можно получить в комендатуре «Форт Рос». Такой же щит, установленный в правом рукаве Амазонки, еще два по берегам залива со стороны моря. «И когда ты подразделение Орка организуешь», ехидно крикнула Ленни, показывая мне тем не менее большой палец, «а она этих щитов еще не видела, недавно поставили». «Сделаю, вот только людей добавится». После колючего леса с правой стороны потянулась заболоченная низина. Здесь в Амазонку впадает какой-то приток, распустившийся по низменности вениками бесчисленных ручейков. Не пройти, не проехать, да и не проплыть под мотором. С воды были видны мерцающие серые облачка, роящиеся над затопленным кустарником мошки. Бррр. Плавнее группы островов, где была найдена королева, вскоре закончились и начались новые места. Пришлось периодически сбавлять ход, проверяя дно. На обоих судах стоят закрепленные на трансах охолоты лоуренс x 85 Вперед смотрящими приборами мы не пользуемся, они не для рек с низкой и мутной водой. Для глиссирующего катера со скоростями на глиссере под 50 км в час и при глубинах 2-3 метра – бесполезная вещь. Как ни старайся, датчик хватает воздух, прибор не успевает подстраиваться. Вперед, ребята, надо смотреть самому. По-другому только подводникам можно. Не знаешь акватории или не уверен в характере дна? Снижай скорость до 4-5 километров в час и смотри на экран. Просто так подводная скала посреди русла или мель на ровном участке реки не возникнет. Всегда есть приметы и признаки. Нужны опыт, внимательность и осмотрительность. Задача группы — изучить реку на участке, понять, кто живет вблизи нас, чем дышит, в какие общины входит, кому дань платит. Обязательно обозначиться, застолбиться на авторитет. Соваться с разбега в селение упомянутого полканами поликластера и я не собираюсь. Сначала соберу информацию, в том числе и географическую. В боевом уставе еще с мотострелковых времен, помню, записано, что следует избегать расспросов местных жителей о дорогах, а пользоваться для ориентирования картой. В крайних случаях брать с собой проводников, проявляя необходимую осторожность при их подборе. Но карты нет, и я не на войне. Мне людей не отпугивать надо, а привлекать на свою сторону. Кроме того, мы в разведке, причем в сталкерской разведке. Поэтому контакты и опросы, как в любой разведке, не только желательны, сейчас они обязательны. Иначе картинки не проявишь». Об особенностях такого опроса знаменито сказал многоопытный Костя, по памяти выдав из руководства для разведчиков издания 1943 года. «При опросе целесообразно использовать социально близкие Красной Армии элементы, рабочих, колхозное крестьянство, трудовую интеллигенцию». Лица, принадлежавшие к местной власти, назначенные в данном населенном пункте противником, подлежат обязательному допросу, так как они имели тесную связь с командованием частей противника и могут дать наиболее ценные сведения. Необходимо учитывать враждебные отношения их к советской власти и к Красной Армии и возможность дачи ложных показаний. Точнее не скажешь, да, стратегия у меня тоже проста. При встрече с сильными анклавами и структурами будем стараться договариваться без контры и драк. А вот точка зрения разрозненных пятнашек, слабых поликластеров и мелких банд, если такие тут есть, на особенности прав владения преамазонскими землями меня не интересует. Выбор у них невелик – вливание, протекторат, либо изгнание. Никаких абстрактных равноправий – Лояльность или драпанье за горизонт – такая стратегия отлично отработана в Шанхае на огромном участке Ганга, да и сотников таким ходом шел с первого дня. Враг или недруг у нас под боком не останется. Естественно, я искренне считаю, что пусть это сделаем мы, чем на следующий год Манила или Китай, по людям – Колонию прежде всего интересуют соотечественники и смежники из стран бывшего СССР. Их постепенно надо собирать, перетаскивать к себе. Интересны редкие специалисты, в перспективе способные работать здесь или в метрополии. И никакого массового рекрутинга в колонисты кого попало. Еще и очередь из желающих создадим. Слишком масштабно и самонадеянно? Да ни черта. Опыт пакистанки – «Березового» и «Полимён по Гангу» тому подтверждением. Желающих стать гражданами России в этом мире хватает. Дураки на платформе долго не живут, выгоды очевидны. Если за тобой нет крепкой новой родины, а ты понимаешь потенциал Русского Союза. Сотников знал, что делал, развивая анклав так, чтобы он стал главным магнитом на планете, как некогда США». А по стрельбе и метанию гранат... Вот лучше бы без крови, честное слово. Пшшш. Сливаются рукава. Река по курсу. Металлический прошелестел голос Костета из рации у меня на груди. Цели, Костя. Чисто пока. Берега без засветок. Сразу за слиянием тормозим. Осмотримся. Итак... Единое русло Амазонки разваливается на рукава за 22 километра до своего впадения в залив. На широкий простор реки мы выскочили первыми. «Лени, стоп! Смотрим, фотографируем!» Катер опустился на воду. Двигатель заглох. Справа на малом ходу подходил зодиак. Здесь ширина русла не меньше восьми сотен метров. При глубине под килем в 7 метров вполне полноводная река. Правый по течению берег чуть выше, но и на нашей стороне появилась малахитовая лесная терраса, режущая глаз насыщенными красками. Вот такая тут зима. Несколько раз я успел заметить маленьких обезьян, пританцовывающих на ветвях. Течение ровное, спокойное, на Волге и Ганге сильней. Никакие океанские шторма сюда не достают, нагонная волна не доходит, рыба по эхолоту немного, может место неудачное, может по расписанию живут. Вода на стремнине умеренной мутности, чуть зеленоватая, вокруг ничего похожего на непроходимые душно-влажные джунгли. Плотный южный лес по обеим сторонам не более того. Пальм пока не видать, а всю остальную экзотику нужно разглядывать вблизи. Очень много птиц, самых разных видов и размеров. Особо греет, вампиры не летают, значит, болотен поблизости нет. Да и пернатые не дремлют. Нет и никаких признаков жилья. Дальше идем на двадцати, ближе к западному берегу. Я подумал и добавил по рации на хлобучевой бронике братва!» Довернув вправо, Зикке встала на курс метрах в восьмидесяти от береговой полосы. Двигатели урчали тихо. Самый шпионаж. Костя шел позади, чуть ближе к середине реки, имеющей мирный домашний вид. Иногда мне кажется, что там впереди, за очередным островком, стоят красные и белые бакины указывающие судовой ход, А на берегах белеют деревянные трапеции створных знаков. Сельфида словно прочитала мои мысли. «В принципе, везде одинаково», — заметила она. «Что на Рене, что на Ганге, что на Волге, пусто на берегах. Нас, людей, еще так мало. Словно чайную ложку соли растворили в Олимпийском бассейне». «Мне пересол давно надоел, вырвалось у меня. Не страдаю». «Зато я страдаю, спина что-то устала», — объявила подруга, толкнув меня в плечо. «Смени за рулем и поцеловать не забудь, дорогой, а то за становлением в большого босса ты начинаешь все реже правильным взглядом смотреть на мою задницу». Не дожидаясь реакции, она привстала и повернулась, пробираясь на корму. «Ну вот», — довольно оглядев вышеозначенную прелесть, — заключил я. «О главном мы договорились». Теперь можно и местечко на берегу присматривать. Дурак, у тебя вечно одно на уме. У меня с ней все как обычно. Вскоре амазонка заложила пологий поворот по большой дуге влево. По ходу движения группы появились песчаные косы и старицы. В целом характер берегов не менялся. С обеих сторон над руслом южной реки поднимались несколько отстоящие невысокие гряды холмов, густо поросшие лесом с господством широколиственных, по крайней мере, на западном берегу. Местами полка прерывалась склонами с невысокими кустами, спускающимися к воде под углом 10-15 градусов. Пару раз встретились обрывы сэндвича с выходами горизонтально залегающих песчано глинистых сланцев, потому и вершины холмов плоские. Так мы прошли по безлюдной реке еще километров 25. Один раз увидели признаки посещения этих мест на правом берегу реки на песчано галечной косе после небольшого узкого переката. Тут уже кто-то останавливался... Прямо на открытом месте были видны следы костра, а рядом лежала недожженная охапка собранного плавника. «Пшшш! Тунгус! Внимание! Приток впереди справа!» Я оглянулся. лунёв держась за поручень пульта управления, стоял с биноклем в руках, глядя то на мониторы фары и холота, то в оптику. «А Данька-то на корме за румпелем сидит!» Освоился парень. Вовремя перехватывает. За штурвал не становится. Скормы работает, чтобы кости не мешать и кучи не создавать. Принял подходим. Место приметное. На косе выше по течению притока, ближе к реке, росли невысокие кусты местного тальника. Остальная же песчаная полоса была свободна, продуваема ветерком, Над косой вглубь берега поднималась надпойменная терраса, густо покрытая травой и какими-то густыми колючками. За короткой полосой леса склон невысокого пологого холма перед песчаным пляжем круто опускался в воду. Под ним лежало несколько упавших деревьев, вытянувших кроны к реке. Смотрелось очень красиво. Вот и речка. Я взял чуть левее, чтобы не налететь на намытый течением язык выноса. Пш. «Тунгус, вижу сетку». «Лене заштурвал бросил я назад и ответил Косте. «Малый ход, к бою!» «Принял к бою, обхожу». Зодиак прибавил обороты, рыскнул еще дальше к стремнине и быстро обогнал малыша. Сталкер сидел у левого борта, вывесив на баллон пулемет. Там, на Кевларовом чехле, с двух сторон имеются специальные площадки. Приток в заливе невелик, метров двадцать ширины» и все русло тихой низинной речки было надежно перегорожено дешевой китайской сетью. Их сразу узнаешь по характерным поплавкам. Почти подошли. Встав с кресла, я ногой отодвинул к борту рюкзак и начал отстегивать алюминиевые весла. — Ленчик, глушись, сапог наверх. Сбоку подходим на веслах. — Полтора по эхолоту в том месте, где мы остановились, для осмотра чужой снасти, с двух сторон, полога спускавшегося к воде луга, росли большие оранжевые цветы, похожие на лилия. Комарик-то есть. Над рекой повисла тишина. Двигатель второй лодки работал еле слышно, удерживая ее на месте. А тут вода медленно закручивается, снос маленький, легко корректируется». В тайге и тундре строго действуют нехитрые вечные правила. И одно из них — не трожь чужой добычи, дурак. Увидел на водоеме чью-то сеть. В идеале вообще не подходи к ней, нарвешься на нехорошее. И Еще большей дурью станет выимка сети и всего улова. Как пелось в старой песенке «Это вам не Голливуд, руки-ноги оторвут». «Приличный процент пропаж людей связан с подобными делами. Так что мы осторожненько глянем, ссориться не будем». «Метр глубины, вокруг чисто», — сообщила подруга. «Пошли над ней». Я опустил руку в теплую воду, взял двумя пальцами верхний шнур и чуть поддел его вверх, утешаясь мыслью, что ничего чужого брать не собираюсь, и сразу ощутил биение живой добычи. В двадцати метрах сети оказалось семь хвостов. Серебристые, в локоть длиной. Тела рыбин были хорошо видны с катера. снулых нет, один жевачок Сеть либо недавно поставили, что вряд ли, судя по времени суток, либо же постоянно проверяют, освобождая полотно для новой добычи. «Хозяин живет недалеко», — заключил я. «Поехали искать». И мы опять неспешно поплыли вдоль берега, над темно-зелеными волнами дальних гор, простирающихся к западу. На передний план вышло большое белое облако, слегка подсиненное снизу. За ним грозно поднимались темные серые тучи. «Ох, скоро накатит, чувствую, но пока в разрывах сияла голубизна» а высоко-высоко над мрачной, серой, вздымалась огромная оранжево-белая масса, подсвеченная светилом. Я не выдержал и сделал несколько снимков. Просто красиво. «Пшшш! Костет Тунгусу что там?» «Да ничего пока! Стоп! Отставить! Лодка стоит!» Мы одновременно прибавили скорость, подняв за кормой буруны. Глубина позволяла. «Вот она!» «На берегу, почти напротив небольшого лысого островка, среди высоких деревьев виднелась рубленная изба маленькой обжитой локалки». Я присмотрелся внимательней. «Что тут думать? Причаливать надо, знакомиться будем!» «Подходим, Костя. Внимание, прикрывай!» «Еще минута, и я...» первым, выскочив на берег под соснами, подошел к колоритному амазонскому дедку. Опираясь на вертикалку, в которой я с умилением узнал родную МР-27 и хитро поглядывая на пришельцев из-под прикрытых век, абориген умело делал вид, что он лишь мирно посапывает, сидя на пеньке возле своего чудного чехпыха самодельного рыболовного баркаса с моторчиком. «Эти странные пятнашки возле дороги стоят, в девяти километрах выше по речушке», с удовольствием рассказывал Себастьян, сам пятнашечный француз из Марселя, живущий тут со своей дочерью Соней. «Румыны или цыгане, кто их разберет, человек девять или десять. Избу бусами построили, мы с дочерью с ними не общаемся, не ли, дорогая? Да они и сами ни с кем не танцуют, в Каене такие непопулярны». Рыжеволосая девушка лет семнадцати молча кивнула, незаметно поправив плотное серое платье, и тихо отошла в сторону. «Настороженная девочка?» «Не все тут гладко. В доме уже не раз виденная странная мебель, собранная из разномастных кусков бывшей фабричной. Есть керосиновая лампа, а вот генератора не видно. На стене у окошка, выходящего на реку, висит кремниевое ружье» и не такое, как в оружейке форта. Хозяин, сняв старый плащ, остался в выцветшей клетчатой рубашке из фланели и джинсах в разномастных заплатах. Под правой рукой у него висела открытая кобура большого, блестящего револьвера «Кольт Кодиак» с шестидюймовым стволом и характерным барабаном без дол. «Видел у кого-то из наших в замке, не помню, или у Милы в магазине». «Три ствола, если еще чего не прикопано в огороде. Не бедствуют люди». «А еще пятнашки поблизости есть?» — спросил Кастет, принимая из рук амазонской Джудит хатер кружку с горячим чаем. «Спасибо, красавица!» «Вдоль дороги есть жилье, всякие стоят. Но про тех, что дальше к горам, я только слышал, и национальности их не знаю». «Авто, как видите, у нас с дочерью нет. Их тут почти ни у кого нет. Встречаются квадроциклы и самоделки самого ужасного вида. Странный мир. Дороги есть, а автомобили — большая редкость. Да и с топливом тяжело. Многие используют суррогаты», — с наслаждением ворчал Себастьян. «Канал каждый день поставляет по двухсотлитровой бочке бензина, но вы же понимаете, что все достается избранным, потому и цены на рынках такие». «Сколько и чего дает канал, мало кто знает. Очень немного», — уверяет дед, «если учесть количество человек, на столы которых все добро так или иначе размазывается. Точнее, все масло достается верхушке, а те банчат ништяком на рынках». Жесткая система, насквозь рыночная. Местечко, где стоит речной кордон, называется Старый Порт. В этом районе Марселя хозяин кордона когда-то работал. А речушка с рыболовной сетью — Рона. Дедок густо пудрит нам мозги, пытаясь убедить, что они тут типа просто живут, занимаясь лишь рыбалкой и изредка охотой. Траппер, да и только... «А вот почему он ушел из своей общины куда она делась, не говорит. Мне же очевидно, что дед трудится наблюдателем, а в чьих интересах таинственная Каена рулит?» Не успел я начать разговор на берегу, как над нами повисла темная туча. По воде застучали первые крупные капли дождя. Быстро укрыв лодки и захватив небольшие презенты, мы отправились в сухую и теплую избу». Данька остался на улице, парень грустно сидит под козырьком, смотрит за рекой и лодками. «Надо бы Зики на смену послать. Пусть пацан горячего чайку попьет. Нашего, между прочим, чайку. Бывшего нашего. Но поколение лучше нужна здесь. Иногда требуется помощь в переводе». На столе средней величины с пластиковым покрытием стоит тарелка с лепешками. Лежат несколько копченых рыбок, угощения от хозяев. «Рыба отменная! В Амазонке серьезные экземпляры водятся. Одни карпы чего стоят, смотреть страшно. Хорош нильский окунь. Он тут небольшой. самые в плавнях водятся. Угрей ловили». Но каждый рыбак знает, что для ухи, жарёхи и копчения лучше подходят жирненькие локтевички малых рек. А что, бук я тут видел, может и ольха есть. А равная смесь таких опилок даёт наилучший результат. В Форт-Росе до сих пор капсильни нет. Не успели. Наша доля сдвинута к стене. Несколько банок отечественной тушенки и сгущёнки, бутылка виски, пачка ирисок и блок сигарет «Мальборо». Пустые банки, остающиеся после редких в анклаве земных консервов, даже в России ценность. А уж тут, сколько болиосин наделать можно. Мусора на платформе по-прежнему нет и ещё долго не будет. Даже здесь, в Южной Америке, где сама система переноса людей со всем барахлом уже в начале попаданства окружает мусором каждого нового человека, все перерабатывается. Поликластер пришедших в залив бандюков, который я ищу, называется «Доусон», весьма говорящее название. От него до старого порта по воде 24 километра. Другой поликластер — «Каенна». Стоит уже на противоположной, нашей стороне реки, на пару десятков километров выше Доусона. Пока мне ясно, что эти поликластеры-конкуренты находятся в контре неопределенной степени тяжести. Вот заинтересованные лица и приглядывают за перемещениями своих групп. В самом Доусоне и вокруг него все непросто. Орудуют три группировки. Бандитский городок. И я ничуть не опасался, что наблюдатель Себастьян, если я не ошибаюсь, с его второй специальностью, может узнать трофейный катер, не узнает. Самая ходовая модель в США. Их сотни тысяч выпущено. Малыш капитально перекрашен, солидно обвешан и награжден таким мотором, который вряд ли тут кому по карману. «Видишь, дочка, это значит, что на большую реку пришли комми» задумчиво молвил папаша, пригладив назад пиратский хвост не таких уж и седых волос. «Новый этап, теперь все задумаются. Фактор! У вас такой солидный флаг со звездами. Люди так подумают. Русские уже сожрали американцев с их штатами». «Почему же сразу Комми?» — мягко остановила его Зики. «Просто мы из России». «Мадемуазель, бросьте! Все русские или коми, или жестокие мафиоза, Кто же этого не знает? Вы ведь, судя по всему, европейка!» — уверенно отрезал Франк-отшельник. «Заметьте, я не уточняю, кто вы именно!» «Себастьян хочет жить спокойно. Нам не нужны проблемы!» «Мы и те, и другие», — успокоил его кастет, поддержав игру. «Мы наш, мы новый мир построим». «Так моя семья не будет против», — тут же покладисто закивал старик, в котором кроме гальской текла, похоже, еще и еврейская кровь. «Свобода, равенство, братство! Как можно такое забыть? Только негров опять не пускайте в Париж!» «Нет там никаких негров, отец, точно говорю», — хохотнула Сельфида. «Они гораздо севернее, за египтянами». Себастьян внимал и удивленно обменивался взглядами с Соней. Дружеский разговор протекал с заранее оговоренным разделением ролей. Если Костетовы спрашивал Себастьяна обо всем, нас интересующим, то Ленни старательно и дружелюбно рассказывала аборигенам о России и Русском Союзе. «Я же больше слушал, изредка и тихо спрашивая, либо уточняя». «А что у вас с медициной русские? В Доусоне есть фельдшер, а в Каене даже врач, правда, детский». «Коротко так скажу. В русском медцентре...» «Весь союз лечится. Тео там новый зуб вставлял. Дорогой, открой рот!» «Вот паразитка. Два корпуса, современное оборудование и грамотные специалисты». О Себастьян, внешне спокойный и независимый, слушал ее очень внимательно, несомненно, взвешивая резоны. По-житейски вполне понятно. Ласковый теленок двух маток сосет. «Кто-то к вам наведывается?» Как вообще обстановка вокруг? Не постреливают? На большой реке почти всегда тихо. Люди стараются друг другу без необходимости не подходить. Сильного на большой реке издалека видно. Да их все знают. Слабые к берегам жмутся. Но даже бандиты стараются на воде никого лишний раз не обижать. Потом ведь не угадаешь, из какого куста картечью по лодке ударят. А на дорогах? «Там бывает всякое, даже реднеки есть, разъезжают. Вся техника в руках желающих пограбить, а они всегда близки к руководству какого-нибудь поликластера». «Реднеки, наверное, нарицательная Впрочем, если сюда запятнашилась семейка определенного образа жизни из Южных Штатов». «К вам наведываются?» «Случается, но пока нам удавалось договориться». Значит, какую-то дань с них скребут. Или крыши Каенны хватает. Столько вопросов. Но подробнее он сейчас точно не расскажет. Первый визит. Кроме того, мы появились и уехали. Репутации у Форт-Росса еще нет. Людям присмотреться надо. Им здесь жить. Пойду-ка я снаружи гляну. Ребята все фиксируют, так что потом послушаем. Под предлогом острой необходимости отлить я извинился. Спросил, где тут ключевое заведение, и вышел на улицу. Дождь уже заканчивался. «Дань, иди в избу, погрей горло. Фотографировал? Хорошо. Я пока тут похожу». С углов козырька стекали струйки воды. Свежий после дождевой воздух, наполненный озоном, ароматами леса и какой-то эфирной энергетикой, кружил голову. И не только он. За десять минут мы получили такую порцию новой информации, что голова буквально кипела. Французское пятно не единично, Значит, и наше где-то есть. А может, и еще раз есть? Много раз есть, так ведь? А магистральная дорога, идущая вдоль берега, Выходит, что предводители искателей приключений Поль Бакюс, крутой True Survival Man, утащивший галов в район плато, интуитивно оказался прав. Где-то там, на западе, действительно пролегает грунтовая дорога работы Дортреста номер один смотрящих, сделанная по единому проекту и ведущая неведомо куда. Значит, нужно затевать степной рейд. Вполне может быть что грунтовка подходит к Форт-Россу достаточно близко, чтобы мы имели возможность без особого труда выходить на нее. Прежде всего, нужно обогнуть южный лесной массив, примыкающий по берегу к эвкалиптам, а от старого порта до грунтовки всего-то с километра по тропе. Значит, если скинуть в этой точке технику перспективы-то какие открываются. Быстро и тихо обойдя усадьбу по кругу, я заглянул под небольшой навес рядом с закрытым сараем и сразу увидел два хороших внедорожных велосипеда, стоящих в ряд у стены. Вот так они и добираются до трассы. Тропинка начинается от еще одного сарая, открытого и пустого. Только старый сельхозинструмент, какие-то мешки и две бочки в углу, одна наполовину полная. Горючее для лодочного мотора. Его хозяину хватает надолго. Как я заметил, на баркасике сапог поднятого дырчика привязан в верхнем положении крепко. Значит, редко используется. Против течения или когда уж очень устал. А так на веселках. Сам дом — явная малая локалка. Окна прорубали позже. У нас эта операция делается маленькой бензопилой. Здесь же долбали вручную. Что в ней было? Вопрос не несвоевременный. Антенны на крыше нет. Я вообще не заметил следов работы радиостанции. Без электричества живут. А вот носимая может быть. Кстати, есть и своевременный вопрос. Я ж с двоякой целью вышел-то. На самом деле прижимает. Дорожка к магистрали проходила как раз мимо того самого заведения, вполне проезжая для мотоцикла и, может быть, даже для квадра. Хорошо бы сделать тут базу, Федя, ой, хорошо. Помочь людям, поддержать материально, перетащить старика на нашу сторону, пусть даже двойным агентом до поры, может, и с его покровителями подружимся. Коптильня остывшая. Нечасто Себастьян ее заряжает рыбы нет вся снята такая стационарная коптильня вне периметра и без прочных стен есть признак того что хищники их тут особо не беспокоят в принципе логично люди в этих местах живут давно дорога рядом кто то ездит постреливает соседи есть повыбивали особо борзых зверюк однако Ясно, что меска поблизости запросто так не добудешь. Расшугали всех. Особый интерес у меня вызвала установленная чуть в стороне прямоугольная площадка на коротких сваях. Настил был собран из цельных стволиков пиней, а в промежутке уложены еще более тонкие. получилось достаточно ровно, знакомая тема. «Я подошел ближе, точно». По углам и вдоль торцов виднелись вбитые стальные крючья. Это настил для установки палатки. Сама палатка наверняка лежит в запертом сарае. Значит, к деду иногда приезжают большие компании. О чем это говорит? Да леший знает одни гадания. Когда я вернулся в избу, разговор уже затухал, языки устали. И хватит пока. Услышанное нужно умять и переработать. «Да и Себастьян задумчивый, да не могу. Вот, вот, аутистом станет. Я посмотрел на часы». «Леня, давай на катер. Связывайся по северку с фортом, докладывай. Костя, как ты смотришь насчет прогуляться к грунтовке? Сбегаем? Тут километр всех дел». «Доброе дело», — сделал стойку сталкер. «Сгоняем, глянем». Оживился и хозяин. «Для чего вам беготня? Берите велосипеды, парни». «Они под навесом стоят. Быстро и удобно». «Мы с Лунёвым переглянулись. Однозначно хороший знак. Чувствую, нужно будет им ещё подкинуть приятного». «Дед явно решил закарифаниться. Выйдя из СБ, я сразу подошёл к подруге». «Мы быстренько. За хозяевами присматривайте. Автомат рядом держи. Сами будьте у лодок. Рации постоянно включены. Понятно?» Притянув мою голову, Леня звонко чмокнула меня в щеку и сразу отстранила. «Как ты говоришь, жми тапку?» Врезали по педалям, ехалось легко, с удовольствием. Черт, забыл уже, когда я в последний раз на великах гонял. И не редкость, ведь в России, а все больше на машинах да на мотике. Несчастный километр пролетели, как на гонках. Уже на подходах к магистрали с левой стороны тропы встал 30-метровый обрыв красновато-коричневого цвета с зеленой шапкой хвойного леса наверху. Под этим обрывом я решил остановиться, сфотографировать. Это не скала. Все те же песчано-глинистые сланцы, сильно выветренные и разрушенные. От подножия к середине склона поднимались конусы осыпей из мелкого щебня, а сбоку был виден неплохой и несложный подъем. «Полезли, командор? Посмотрим орлами!» Я кивнул. «Лучшего наблюдательного пункта не придумаешь. Оставив велосипеды внизу и поедав камни, разгоняя по сторонам возможных змей, мы рванули вверх. Слоистые плиты... И развалы известняков после дождя заставляли внимательно смотреть под ноги, сквозь щели везде сочилась вода. Но даже мокрый известняк держит подошву несравнимо лучше, чем граниты или гнейсы. На вершине холма росли короткие южные сосны, неприлично пушистые, с длиннющими и совершенно не колючими хвоинками. Хвойных тут мало — А южней по реке вообще не будет. Здесь и листопадных-то практически нет. Все вечно зеленое. В окружении маленьких кустов пряталась ровная площадка, откуда мы и начали осмотр. Сверху открывался хороший вид на реку и на противоположный берег. Река здесь делает излучину и после нее течет спокойной широкой лентой. Сверху видно глубины, отмели, особенно у правого берега, где за островом имелась небольшая заводь. До дороги было далековато, метров двести. Грунтовка просматривалась на обе стороны, километра на полтора-два. Дальше не видно. Трассу закрывают повороты. Низкие тучи не позволяли разглядеть плато на западе, даже если тут отроги подходят к Амазонке поближе. Лунёв вытащил камеру... Я же начал набрасывать в блокноте схему, проставляя ориентиры и расстояния. Тучи тем временем приближались. «Надо поторапливаться. Если польет, спуск простым не будет». «Машина какая-то с запада подваливает», — сообщил Кастет, выкручивая объектив. «Со стороны румын. Отсюда будем смотреть?» «Желательно бы поближе. Сваливаемся». Напротив холма — грунтовка. Под углом, подходящая к Амазонке со стороны гор, чуть сворачивала, плавно огибая подошву, и уходила практически параллельно реке на юг, в сторону Кайены. Место для засады навалом. Мы спрятались на этой стороне дороги, разложив перед собой оружие и средства наблюдения. Винтовку Костя с собой на разведку не взял. Только автомат с подствольником. Я был с карабином. «Знакомиться стоит, как считаешь?» — спросил сталкер. «Я так думаю, что рановато. Не местные жители. Посмотреть надо на образец». «Да и я так же. В принципе, можно было бы». «Будь желание, мы бы остановку организовали. Нашел бы местечко удобное, встал бы за триста возле ямки, а Костя поближе с фланга». По-любому успею свалиться при подозрительных движениях. Это так называемая хвостливая дистанция. Большинство так или иначе стреляющих утверждает, что 300 метров для них есть сущий пустяк. Большинство же с первых выстрелов мажет из любых стволов, особенно если есть фактор неожиданности и хоть какого движения. Но не будем. Если что случится, подзапалим деда. Нагадим прямо возле его дома. Гости дорогие. Только смотрим и снимаем. Вскоре мимо нас со скоростью в тридцатник прокатил удивительный самодельный драндулет. Я пожалел, что с нами не было Хвостова. Вот бы отвел душу. Что попало, ни баги и ни квадр. какие там мосты и подвески. Самодельные гнутые рессоры, как на дешевых бричках. Грубая рамная конструкция, небольшой кузовок, накрытый грубым зеленым полотнищем — И антураж апокалипсиса. Два короткоствольных карамультука на примитивных шарнирах по курсу. На морде самоделки болтами была закреплена, способная напугать любого мирного путника, большая чеканка. Тысячу лет их не видел. Оскаленная тигриная морда. Что-то написано, но прочитать не успел. Ехали двое. Парням лет под тридцать. Латинос и негр. Оба в банданах, длинноволосые, один в жилете песочного цвета, другой в черной футболке. Чтоб я лопнул, если тут такие румыны. Оружие у них имелось и неплохое. Между седоками вертикально стоял отлично мне знакомый Томми. Под рукой водителя на обшивке кузова был закреплен помповый рем. Оживленно переговариваясь, они беззаботно помахивали руками. «Никого не бояться!» «Ну и рожа!» — картинно посетовал костет, убирая камеру. «Люди-то явно тревожные!» «Заснял! Будет что разглядывать в деталях!» «Видел, как едут! Короли автострады! К марсельцам не заедут?» «Может, прикрыть надо?» «Да, немирные пахари!» — поддержал я. «Спросим у деда!» «Заканчиваем! Поехали назад! Время!» Когда мы вернулись в избу, поставив велосипеды в стойло, миссия уже сворачивалась. Первым делом я рассказал хозяину старого порта об увиденных нами нехорошего вида ездунах. Старик лишь отмахнулся. «Катаются такие. Это банда, называющая себя герильяс. Дань снимают со своих. Меня не тронут, потому что...» «Ну же, скажи, вредный старикан, давай! Слово это я уже слышал, и его упоминал». Тогда подумалось, что он по приколу так визитеров обозвал. «И норвежцы говаривали, но дед опять вывернулся». «В общем, не тронут», — заключил он и все-таки добавил. «Надеюсь». Себастьян откровенно суетился. «Похоже, какое-то решение у него уже возревает, но сейчас не скажет». Солидный человек солидно подумает. Я оставил две пачки двенадцатых патронов, а Ленни, отведя в сторону Соню, вручила ей что-то из своего, женского, не вникал. Попрощались мы тепло, пожали руки, договорившись, что через день к ним приедет кто-то из сталкеров для продолжения банкета. Уже начали расчехлять лодки, когда Данька вдруг непосредственно спросил на почти нормальном английском — «Уважаемый Себастьян, разрешите спросить, а вам не доводилось находить выручалочку?» Хозяин, не выпуская из рук швартовочного конца, выпрямился. С улыбкой посмотрел на пацана и ответил на языке извечных северных соседей. «Мой юный друг, я знаю людей, которые их находили. Редкая удача, уверяю вас. Как их прикажете искать, не подскажете?» Для простых людей, таких как мы с дочкой, это только маловероятная случайность. Мой дорогой, только случайность. А для непростых хрустальным взором уперся в него молодой сталкер. У искателей молодой человек имеется индикатор. Он начинает вибрировать, приблизившись к выручалочке на 120 метров. Сначала почти незаметно, но постепенно все сильней и сильнее «Господи! Да это все знают! У вас там что, нет выручалочек?» «И как выглядит индикатор?» — включилась вдруг резко подобравшаяся Зике. Себастьян вздохнул. «Это небольшой каменный шарик, и на нем нарисован глобус».